Глава 15 Мир памяти. Тьма, темень, беспросветная мгла. Можно придумать множество однотипных, схожих по звучанию и значению слов, но сути это не поменяет. Командир будто падал в абсолютной невесомости, окружённой одной темнотой. Правда, продолжалось это всего несколько мгновений, после чего ноги Хиру ощутили под собой опору, а мгла вокруг начала постепенно, пусть и медленно, отступать. Вокруг с каждым мгновением открывались все больше различных деталей. Командир оказался на планете, и она абсолютно точно не была знакомой ему с Землей или Аркакисом, в чем у него совершенно не было никаких сомнений все больше проявляющиеся детали не то чтобы давали ответы на множество возникших у Хиро вопросов, а скорее наоборот лишь еще больше загоняли его в пучину недоумения и это еще мягко сказано последние моменты с тем шипом вонзившимся сначала в шею тета после его он скорее всего никогда не сможет забыть как и простить когда выберется отсюда не если а когда и хирот даже На мгновение не допускал иного исхода. «Не беспокойся, стоит немного подождать, и все придет в норму». Рядом с командиром материализовался его товарищ-глава Аркакиса, причем сделал это совершенно неожиданно, бесшумно и неожиданно. «Удивлен?» «Это еще мягко сказано, на языке крутятся куда более неприятные слова», нахмурился Хиро, глядя на вполне обычного тета. Тот выглядел, как всегда, и мало того, будто пребывал на небольшом веселе. Что здесь вообще происходит? Объяснять происходящее было бы слишком долго и довольно муторно, вздохнул собеседник, поэтому я решил поступить таким образом, за что прошу прощения. Говоря простыми и понятными словами, мы сейчас находимся в моих воспоминаниях, Это если сократить все до минимума. «А если не сокращать всё настолько и хоть немного прояснить ситуацию, пока я еще могу сдерживать рвущееся наружу негодование и не решился найти ту скотину, вонзившую мне в шею свой странный шип и избить его до состояния отбивной», — прищурился командир, а его собеседник понял, что тот не шутит. Еще немного, и высказанная угроза может стать реальностью. Это часть моих воспоминаний, связанных с посещением соседней, ныне враждебной для нас галактики. Тренировки обычными методами не смогут дать тебе десятой части того, чему ты сможешь обучиться здесь. Поэтому мною и было принято решение отправиться на родную планету, прихватив тебя с собой – после чего оставит тебя здесь на целый год. Пока я буду заниматься подготовкой нашего передового отряда на земле, ты сосредоточишься на индивидуальной тренировке здесь». «Тед, вот честно, вроде никогда глупым или недалеким себя не считал, но сейчас вся эта ситуация, исказанная тобой, кажется мне до безумия абсурдным». «Каким образом твои воспоминания смогут мне помочь в моих тренировках? Предлагаешь мне наблюдать за сражениями, которые тебе довелось пройти, и подчеркивать что-то для себя? Конечно, такой вид тренировки имеет место быть, но для меня это все бесполезно». «Знаешь, примерно такой реакции я от тебя и ожидал», – усмехнулся Тед, глядя на своего друга – «Да и сам, окажись в похожей ситуации, повел бы себя приблизительно так же. Да и повел в первый раз, чего уж греха таить. Один из моих помощников, да-да, тот самый с шипом, принадлежит к очень редкой расе в нашей галактике. Можно сказать, они, как и тираны, считаются вымершими». По моим самым оптимистичным прогнозам представители этой расы во всей галактике можно пересчитать по пальцам руки ног человека, хотя в реальности обнаружено всего семь таких особей семьхиро немного напрягся не буду говорить, что мне должно быть известно о многом в этой галактике, но информация о крайне редких и необычных расах чутьут ты не ежедневно обновлялась когда я был на пике своих сил еще до войны с отцом мне ни разу не доводилось слышать о ком то способном провернуть подобное даже приблизительно неудивительно хмыкнул тэд широко улыбнувшись скорее я бы удивился если бы эта информация каким то образом смогла просочиться наружу и попасть в руки общественности то что я собираюсь тебе поведать дальше носит характер сверхсекретности. Пусть мы с тобой, товарищи, можно дорассказать друзья, я все равно обязан попросить тебя принести клятву о неразглашении, подкрепленную своим истинным именем. Слишком многое поставлено на карту, чтобы рисковать из-за наших недавно сформированных отношений. Понимаю, мы оба живем достаточно, чтобы уметь разделять чувства и ответственность, И это были не пустые слова, а истина. Хиро, как и любой другой правитель и лидер, обладающий настолько огромной властью, должен уметь разделять личные и обязанности. Порой ради сохранения чего-то одного приходится пожертвовать другим, иногда даже близкими. Впрочем, окажись командир хоть раз в такой ситуации, где пришлось бы делать настолько неприятный выбор, Он бы, не раздумывая, выбрал наиболее близкий ему по духу вариант, а вот какой. «Я дам клятву». Спустя несколько минут, когда все формальности были улажены, правитель Аркакиса с облегчением выдохнул. До этого момента он находился в напряжении, но стоило Хиро согласиться и принести клятву, сразу успокоился, улыбнулся и стал в приподнятом настроении. Представители этой расы – коренные жители Аркакис и один из самых почитаемых родов на моей планете. Проведя аналогию, если я король, то главы этого рода – герцоги на всей планете тех, кто обладает равным им влиянием всего трое, три главы родов и их представители. Каждый из них обладает своими крайне уникальными и необычными, а порой и устрашающими способностями». Тщательно подбирая слова, начал свой рассказ Тед. «Тот, кого ты видел в комнате, и кто вонзил у нас этот шип, глава рода пусть и выглядит достаточно молодо. Во всей Вселенной никому не известно об их существовании по одной простой причине. Они никогда не покидали Аркакис, а свои способности получили благодаря эволюции». «Они развили их самостоятельно?» – прищурился командир, понимая, что не может быть все так гладко. «Конечно же нет. Мой род является правителями этой планеты на протяжении десятков, то и сотен тысячелетий. Никогда на Аркакисе не было лидера, в чьих жилах не текла бы наша кровь. В той или иной мере, хотя...» «Это если обобщенно. В реальности все не так идеально», – тяжело вздохнул Тед. Как ты уже заметил, у нас много внимания уделяется нашим лабораториям и проведению различных опытов и экспериментов. Мы скрещиваем, выводим, а потом вводим идеально сформированные гены в наших представителей. Во всех этих опытах основным компонентом является кровь правителей. Вы используете свою кровь, чтобы заранее знать, какими именно повлияют результаты опытов на неё. Тед задумался немного, покачал головой, а после нехотя кивнул. «Явно все было куда сложнее, поэтому и вышла такая пауза. Именно поэтому твой род всегда находится на верхушке. Ты не совсем понял сказанное мной. Когда в лаборатории обнаруживают новый ген, идеально подходящий под все требования, а порой и превосходящий», «Мы вводим его в тело еще нерожденного ребенка из представителей высших родов». Вот здесь командир весь напрягся, не совсем понимая, в какую сторону пошли объяснения от это «Не стоит смотреть на меня, как на какое-то чудовище. Такая практика зародилась на нашей планете тысячелетия назад, и никому из жителей она не кажется ужасной, аморальной или что-то подобное. Наоборот...» Когда обнаруживается новый вид генетической эволюции, женщины в очередь выстраиваются, чтобы именно их чада выбрали. Зачем им идти на такое? Проводить опыты на своем собственном, еще даже нерожденном ребенке? Прости меня, конечно. Для меня подобное звучит дико и крайне отталкивающе. Мне не хочется как-то обидеть вашу культуру и традиции, но... Весь напрягся, Хиро... «Не переживай. Своим честным мнением ты меня никак не обидишь. Наоборот. Интересно выслушать иногда позицию тех, кто прибыл извне. Думаю, когда мое объяснение подойдет к концу, может, ты и не изменишь своего мнения полностью, явно станешь более мягким в этом вопросе», – стал серьезным Тед. «Выбираются лишь те девушки, кто принадлежит к старшим родам. На земле их бы назвали аристократами». Кровь, что течет в наших венах, является доминирующей. Как только она окажется в теле нерожденного, то спустя некоторое время полностью изменит его генофонд, структуру и прочее. Если, к примеру, для проведения экспериментов брали мою кровь, то родившийся ребенок будет моим сыном, несмотря на то, что с его матерью я никогда не вступал в прямой контакт. Чем больше Хиро это слушал, тем ниже его челюсть опускалась к полу. Даже для него, повидавшего всякого разного во всей галактике, подобное звучало дико. Страшно представить, как на такое отреагировали бы земляне. «Настоящий отец ребенка...» «Как он воспринимает, что родившийся ребенок, который должен быть его плотью, кровью и продолжением рода, резко стал сыном другого?» задал хиро вопрос Что вертелся на языке все это время? Он как? Ему там все нормально? Наше понимание в этом вопросе будет немного отличаться. Я постараюсь тебе объяснить. Надеюсь, что объяснения хоть немного помогут, устало вздохнул Тед. Ему, как и собеседнику, было тяжело говорить на эту тему. Банальное различие во взглядах, традициях и укоренившихся устоях будто ставило между двумя друзьями незримую стену. Родившийся таким образом ребенок становится следующим претендентом на трон, а его родители, то бишь изначальный мать и отец, подаривший плоду жизнь, становятся во главе нового герцогского дома – В случае, если с правителем Аркакиса что-то произойдет до совершеннолетия их ребенка, они становятся регентами и временными исполняющими обязанности правителей. Как я уже говорил ранее, на нашей планете всего три герцогских дома, и чаще всего новые потомки появляются среди девушек из этих домов, но изредка бывают исключения и появляется новый род, так что мать и отец этого ребенка – получают огромную власть и влияние, а также их род в дальнейшем будет выводить в свет новых правителей. Почему нельзя завести ребенка стандартным способом? Ситуация становилась понятнее, но неприятное чувство отвращения все равно не покидало командира. Родители, согласившиеся на такое ради власти и влияния Какой ужас! «Представители моего рода, к сожалению, все бесплодны. Единственный возможный вариант передать нашу силу, способности и право наследования трона только таким способом». Нехотя ответил Тед, «Вижу, тебе вообще весь этот разговор не по душе, но мне хочется задать тебе один вопрос. Как ты думаешь, каким образом на свет появились я с братом?» и почему нас было двое, из-за чего и началась борьба за власть. Весь во внимании. «Мы с братом родились от разных матерей. В нашем роду ради недопущения увиденных тобой ситуаций принято иметь лишь одного наследника. Когда дело было сделано, моя мать сильно приболела, настолько, что наши лучшие врачи пророчили ей смерть до родов, следовательно, и мою тоже». «Конечно, плод можно было бы спасти и выносить, но срок был слишком маленький», — прикрыл глаза собеседник, вспоминая былое. «Тогда моим отцом и было принято решение завести еще одного наследника. Проблема заключалась в различии наших генов. Мне достались идеальные, без дефекта, во ему остатки с побочными эффектами и негативными последствиями». В тот момент на нашу планету прибыла девушка. Цель ее визита мне была не ясна, но одно мне довелось усвоить на клеточном уровне. Ее сила превосходила всемыслимые пределы, и если бы она захотела, то могла легко стереть Аркакис со всех карт галактики, попросту уничтожив его. Именно она поделилась с моей матерью частичкой своей силы, которая позже передалась и мне – Этого оказалось достаточно, чтобы вылечить ее и поставить на ноги. Таким образом, в нашем роду появилось сразу два наследника. И я законный и мой брат запасной вариант. Последний факт слишком сильно выводил его из себя всю жизнь, и в какой-то момент он все же сорвался. Для чего настолько сильному существу потребовалось прилетать на настолько отдаленную планету, «Да еще и спасать твою мать!» – немного удивился Хиро. «Мне бы тоже хотелось об этом узнать. Когда я повзрослел, родители поведали мне эту историю и передали оставленный ею предмет. Тед достал из кармана нечто похожее на карманные часы, но с более изящной гравировкой и материалами. От предмета исходила огромная мощь и передали оставленное ею сообщение «Когда наступит время, ты поймешь, как им воспользоваться. Найди меня тогда и спаси. Это будет твоей платой за оказанную мною услугу». «Нашел?» — заинтересовался командир, пусть и понимал, что они уже давно отошли от первоначальной темы. «С помощью этого предмета мне удалось открыть портал. Сейчас тебя немного шокирует, так что приготовься», — хмыкнул Тед. «Тот самый портал, который появился около твоей планеты. Именно тогда я и оказался в другой галактике, но владелицу этой безделушки так и не удалось найти. Сейчас же ты окажешься в моих воспоминаниях для тренировок». Это основная причина, а вторая. Постарайся внимательно наблюдать за всем, что увидишь. Если встретишь таинственную девушку или хоть мельком увидишь ее образ, пожалуйста, расскажи мне все». «Совмещаешь приятное с полезным?» – хмыкнул Хиро, улыбнувшись. «На самом деле ты все это провернул не только ради моей тренировки, но и поиска той загадочной спасительницы». Впрочем, меня это особо не волнует, да и проблем в таком запросе не вижу. Если это не помешает мне стать сильнее, то не вижу причин для отказа. Кстати, тот с шипом... Твой сын выходит? С чего бы? Аж подпрыгнул от такого вопроса Тед. Мне пока рано уходить на покой, поэтому я и не задумывался о наследниках». Все представители герцогских домов обладают своими особыми силами в зависимости от полученных генов. Девушки, что выносили наследников, в скором времени рожают еще несколько детей. Их кровь имеет лишь легкую с нами связь. Но вот генетическая эволюция передается всему роду. В общем, остальное расскажу потом. Главное помни. Умереть здесь нельзя, но можно получить кучу опыта, ничем не отличимого от смерти, да и на восстановление потом потребуется некоторое время, поэтому лучше не умирай. «Настолько все серьезно?» – почесал голову командир, начиная делать небольшую разминку. «Я могу путешествовать только там, где был ты?» «Не совсем. По большей части – да. Но если ты захочешь отправиться в неизвестном мне направлении, где я не был в свое время», – задумался глава Аркакиса, «не знаю, как это описать, поэтому не буду. Захочешь проверить – дерзай. Главное – уяснить для себя одну простую вещь. То, где ты окажешься, будет реальностью, не плодом вымысла или воображением твоего мозга». А реальностью умереть там, как и в других местах, не получится, но ты повстречаешь действительно настоящих существ, созданий и прочее. Не спрашивай меня, как это работает, я и сам не знаю. Так что дерзай». На этих словах тэд мигнул и моментально испарился. Командир хотел задать ему еще несколько вопросов, но тот банально исчез. Хиро находился на какой-то планете, стояла ночь, хотя освещение было довольно сильным, и оно сверху, куда командир решил взглянуть. В небе оказалось целых три луны и все разного цвета. Что ж, пора начать свои тренировки в этом мире, пространстве, области.